Глава 3. Новое, старое время. Чисто с медицинской точки зрения отворилось, черт знает что. И пускай познания мои в душевных болезнях были не такими обширными, как у психиатров и невропатологов, но уж точно побольше, чем у обычных людей. Ни на одну из клинических картин, что вспоминались из институтской и врачебной практики, то, что происходило в самом начале осени, когда ночи еще теплые в глубокой яме, с неподъемной бревенчатой крышкой сверху, похоже, не было. И все известные мне способы самопроверки на шизофрению в один голос говорили. Это не она. Тот, кто рассказывал мне сказочные вещи внутри нашей с ним головы, нашим с ним голосом, тоже, кажется, испытывал некоторые сомнения и неловкость. Но к утру примерно мы с ним или я с самим собой, только моложе физически, но в то же время гораздо старше хронологически, нашли общий язык. Князь Всеслав, захваченный в плен вероломными родственниками, сыновьями легендарного Ярослава Мудрого, наладившимися поднять под себя всю Русь, сидел, как он сам рассказывал, в Полоцке. В мое время это был городок в БССР, не самый известный и популярный. Я там не бывал ни разу, хотя я не раз ездил и в Брест, и в Минск, и под Могилев, откуда была родом моя мама. В этом же времени это Полоцк или Полтаск был большим и серьезным торговым городом. Думать обо всем этом, и о городе, и об этом времени, было очень непривычно. Князь уверял, что год сейчас шел от сотворения мира 6577 а от модного, непривычного пока Рождества Христова – Наверное, ему так же, как и мне, было трудно поверить в то, что я попал сюда прямиком из 2022-го где Русь раскинулась от Тихого океана до Балтийского и Черного морей, где столицей была какая-то Москва, про которую сейчас никто и слыхом не слыхивал, но где совершенно так же, как и теперь, сварились между собой князья, наускиваемые друг на друга хитрыми тварями со змеиными глазами, что гнездились на закатной стороне. «Всеслав не говорил!» а он словно открывал передо мной собственную память как старинную книгу из тех, что в мое время хранились в музеях под толстыми стеклами. Хотя, пожалуй, скорее как одну из таких, что лежали в тайных архивах, доступ к которым имели считанные профильные единицы из изученных историков. И несколько человек из госбезопасности, потому что увиденное в его книге серьезно отличалось от того, что я помнил из школьной программы от которой меня отделяло семь десятков лет моей памяти в одну сторону и около девяти веков еще не свершившейся истории государства российского в другую. Я узнавал предания про Баяна, Буса и Славена, что были в памяти все слова вехами, будто кодекс строителя коммунизма. Странные и невероятные истории, оформленные в подобие стихов и песен, былин и быличек, передавались из поколения в поколение тысячелетиями, создавая картину мира, и образ мировоззрения каждого руса, будь он из полян, славян, кривичей или дряговичей. И лишь не так давно, всего пару-тройку поколений назад, вековечные традиции, опоры и столпы, державшие на себе мир и порядок в нем, пошатнулись. Про пращура Владимира полоский князь рассказывал сдержанно. Но я видел в его, а теперь в нашей с ним памяти, эмоции, которых он, наверное, сам от себя не ожидал и скрывал. Непонимание, осуждение и даже стыд, в первую очередь, за то, что приходилось осуждать деяния предка. Издревле на Руси велось так, славные дела народная память хранила и воспевала, ставя в пример, заставляя восхищаться. По стыдных и позорных же были считанные единицы, больше используемые как образец того, что бывает, когда живешь не по чести. И имен героев этих историй детям не давали. Ими даже обзываться запрещали, и чтобы не тревожить черные души пращуров, и чтобы не давать им дороги к сердцам и путям тех, кто жил на русской земле сейчас, на сотни и тысячи лет позже них. Всеслав поведал о встрече Владимира и Рогнеды. «Кажется, в школе нам такого не рассказывали. И то, что великому князю после такого присвоили звание святого, сразу стало вызывать у меня вопросы. Но на фоне прочих знаний и откровений... Это было не самым важным и не самым страшным. Узнавая о том, как правители западных стран из-под не привлекая внимания, точечно, деликатно даже, если можно так выразиться, подбирались к истории народа и воспитанию его детей, я отмечал прямые параллели с тем, что видел и пережил сам. Когда за синие штаны, коричневую газировку и непонятную мне музыку дети несли на рынок и в ломбард боевые награды отцов и дедов. То ли у Пикуля, то ли у Пастернака, читал я давным-давно, что глуп тот, кто в старости не стал консерватором. Но еще глупее тот, кто не был революционером в юности. Говорят, на этот счет еще Черчилль что-то подобное сообщал. Он, герцог Мальборо, много чего говорил, конечно. Не зря про него так удачно спел Высоцкий. Это и худые черти мутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году. Так вот, я совершенно точно стал консерватором, хотя в молодости побывал революционером. Ничем, кроме революционного запала и задора, не объяснить ни поездки на Целину, ни комсомольские стройки. Тогда Родина умела верно направлять кипучую энергию своих сыновей и дочерей так, что от этого всем становилось только лучше, и ей, и им. И когда сразу после окончания института я по распределению отправился организовывать здравоохранение советских граждан, В забытое богом село Смоленской области, с молодой женой и грудной дочкой, это тоже был революционный порыв. Можно же было остаться при кафедре, предлагали место. И в столицу звали родня тогдашней жены, орденоносная профессура. Все совсем по-другому могло бы пойти, но я решил, что добьюсь всего сам. Потом только, слушая в югу в заметенном по самые окна деревенском доме и читая Плутарха, узнал, что до меня давным-давно эту мысль лаконично сформулировал Юлий Цезарь. «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме». Во-вторых, в каждом из известных миру Римов всегда была страшная очередь. Не то чтобы я боялся очередей, меня вела воспитанная с детства отцом, погибшим в 41-м, и мамой, что тянула нас с братом и сестрой одна в послевоенные годы, уверенность в том, что нужно всегда и везде хорошо делать свое дело а не стоять в очередях, ожидая, когда освободится чье-то место. История не знает сослагательного наклонения. Нам говорили, что так сказал товарищ Сталин. «Помню, еще в прошлом году, ковыляя от дровяника к дому с охапкой полен, по осени, услышал я за соседским забором незнакомый голос. «Леша, ты там?» — крикнул соседу. «Голос был не его, поэтому насторожился. Да, здравствуйте!» — отозвался он, перебивая чужую речь, что и не подумала прерываться. — А кто там с тобой беседует так -то громко? — Гости никак, — поинтересовался я, подходя к забору. Тогда выяснилось, что сосед Алексей, молодой парень, ну, по сравнению со мной, ему всего-то 53 было, пацан считай, увлекся аудиокнигами. Что-то вроде радиоспектаклей, что передавали в годы моей молодости, только по новым книгам, современным. Лёша рассказал, что уже несколько лет бьет все рекорды популярности новый жанр – попаданцы. Это когда в прошлом оказывается наш современник и начинает использовать свои знания для того, чтобы сделать мир вокруг лучше. Или, что чаще, стать успешным, богатым и знаменитым персонально. Работая на участке, я часто прислушивался потом к речи из-за соседского забора. Все интереснее, чем телевизор смотреть». Иногда голоса были профессиональные и в самом деле как в театре. Даже присаживался специально поближе. Иногда просто какая-то механическая девка читала, как панамарь, путая ударение и склонение. Но при определенной привычке можно было и понять, что она там бубнила. Сказки, конечно, как Гулливер в стране но иногда бывало забавно. То Брежнева спасать принимались, то к Сталину пробивались в кабинет. Мне запомнились две истории. В одной наш современник попал в Николашку, последнего царя, что писал под дудку матери и жены, котором дирижировала вся родня из Европы. Ох, и дал он там шороху. А второй оказался в теле Михаила Васильевича Фрунза, которого не зарезали врачи-вредители в 1925 году. Тоже было интересно, хотя я и поспорил бы с автором в некоторых вещах. Мне, как почти свидетелю той поры, Многое виделось по-другому. Младший сын говорил про сослагательное наклонение и историю проще. Если бы у бабушки было дуло, это была бы пушка, а не бабушка. Ну, тоже позиция, конечно. А вот теперь я сам пенсионер, проработавший всю жизнь хирургом-травматологом, руководивший поселковой и городской больницами, побывавший в Афгане и Чечне, в Спитаке в 1988 году, после того жуткого землетрясения, оказался той самой пушкой. Но главное, я был жив. И я был молод. Всеслав, кажется, начал чуть расслабляться к утру. Наверное, это наше взаимное чтение книг жизни друг друга позволило ему почувствовать то общее, что сближало нас. Любовь к семье, к детям, к своей земле и своему призванию. И острое неприятие всех тех, кто угрожает хоть чему-то из перечисленного. Он с одобрением просматривал те сцены из моей жизни, где для того, чтобы у больницы были лекарства и оборудование, я шел на не самые популярные меры. В 90-х, про которые снимали теперь сериалы, которые я зарек смотреть и писали примерно такие же книги, мы с ребятами-хирургами из кожи вон лезли. Доходило до того, что я оперировал пса одного из ночных хозяев города, авторитетного человека, как все его называли. Сиделец с остальными зубами едва не рыдал, когда привез ко мне своего призового чемпионского бульмастифа. Пес поймал две пули, предназначавшиеся хозяину. Операция была несложная, собака выжила. А криминалитет целый год потом присылал в больнице деньги, на которые закупались препараты и инвентарь. Мы были единственным учреждением города, в котором никогда не задерживали зарплату и выдавали ее именно деньгами. Тогда это было среднее чуду. Мой товарищ Сергей Борисов и вовсе умудрился сшить охил какой-то кобыли. В прямом смысле слова. Не то халтикинской, не то еще какой-то чудо-породы, да так, что она продолжила побеждать на бегах. А у нас появилось новое оборудование в рентген-кабинете и расходники для лаборатории много. Правда, потом Серега уехал в столицу, в платную клинику, и в родной город выбираться перестал. Мне же довелось даже в Совете депутатов посидеть, причем как при Союзе, так и после. Я ни на грамм не покривлю душой, сказав, что не принял ни единого подлого или бесчестного решения. Дома, конечно, бывали неприятные разговоры по этому поводу. Почему остальные ездят на дорогих машинах, их жены ходят в мехах, а дети в импортных шмотках? Жена и дети поняли и приняли мою точку зрения о том, что машины, шубы и барахло в жизни совсем не самое главное. И это было главным достижением в те годы, как я всегда считал. С первой семьей так не получилось. Полоцкий князь рассказывал, как к нему приходили посланцы аж от самого Папы Римского, предлагая ни много ни мало корону Польши. Как к отцу его приезжали пыльные делегаты печенегов, сулившие немыслимые богатства за право пройти полоцкими землями Добского, Новгорода и Ладоги. Как новгородские, ростовские и черниговские подбивали и отца, и деда, выйти объединенными отрядами на Киев, убеждая, что Ярослав, которого в ту пору никто не звал мудрым, а величали злобным хромцом, не имел прав называться великим князем. И как три поколения князей, начиная с Изяслава Владимировича, поставили себе целью сделать лучше именно свой город и свое княжество, не влезая в свары и интриги вокруг. Пожалуй, большинство из тех, кого я знал, посчитали бы такой подход глупым, недальновидным, проигрышным. Но не я. Я был полностью уверен в том, что нужно всегда и везде хорошо делать свое дело. И если судьба или боги, как уважительно упоминал их Всеслав, распорядились жить и служить людям в Полоцке, Значит, нужно сделать так, чтобы именно там, на земле, начались райские кущи, которые с недавних пор стали обещать всем греческие священники. Или мир, ряд далат, которые были и до них. Мир, порядок и любовь. То, чего всегда и всем в любую эпоху так не хватает. Говорил князь о том, что слышал отведавших людей про тех, в ком уживались две души, Обычно это приводило к тому, что в человеке открывался воинский талант и княжье качества, умение повелевать, убеждать, вести за собой. Чаще всего это случалось во взрослом возрасте. Мне сразу пришла на ум сказка про Илью Муромца, что просидел с сиднем на печи 33 года, а потом отправился воевать чудо-юдо, биться с тугариным змеем и ломать свисток соловью-разбойнику. Так было и со Святославом Храбрым который с малых лет при дружении и воинах, а не хазар, а после и византийцев стал ходить примерно в возрасте легендарного муромца. Говорил и про братьев Блуда и Ратилу, которые разоряли Рим и Константинополь еще за полтысячи лет до Святослава Игоревича. И очень удивился, расстроился даже, узнав, что у потомков не осталось памяти об их великих деяниях. Мне самому неловко было, будто у меня на экзамене профессор попросил назвать мышцы, Я вспомнил все, включая мускулюс стопедиус. А вот про большую ягодичную, самую крупную в человеческом организме, позабыл. Примечание. Мускулюс стопедиус. Самая малая из мышц человеческого тела. Стременная мышца, контролирующая стремечка. Ее средняя длина около 6 мм. Про упомянутых буса и славена, признаться, я тоже ничего не знал. Хотелось сказать, не помнил, но нет, именно не знал потому что к утру, за ночь, проведенную в таком оживленном общении и познании, я убедился, что память моя совершенно перестала валять дурака, как пробовала частенько, особенно последние два года. Когда ходишь по дому, как неприкаянная душа, пытаясь вспомнить сперва имя одноклассника, потом в случае с лекцией на втором курсе, а потом просто ходишь и безрезультатно селишься понять, чего же именно ищешь. Теперь же я помнил решительно все в подробностях и деталях, Например, материн платок, в котором она передала отцу несколько вареных яиц, пару картофелин и немного сахару, был бледно-голубой с темной каймой. Я бежал за строем, задыхаясь от холодной осенней пыли, боясь, что не найду среди одинаковых шинелей батю. Но добрые дяденьки-солдаты передали меня с рук на руки от края шеренги в середину. Отец обнял так крепко, что едва не задушил. Велел беречь мать и брата и до соседу по шеренге обратно, отвернувшись, не сбивая шага. Мерзлой черной осенью 1941 года. Мне тогда исполнилось 4 года. Я не видел его больше никогда. Всеслав переживал вместе со мной это яркое воспоминание. Он тоже совершенно так же бежал за отрядом отца, только пыль стояла не от людских ног, а от конских копыт и передавали его с рук на руки дружинные значительно выше над землей. И платок был парчевый с золотой бахромой, а в нем немного меду в сотах, хлеб да соль. Только его батя с того похода вернулся. Эти детские воспоминания одни на двоих сблизили нас сильнее. Он, кажется, успокоился, почувствовав, что ни к полякам, ни к немцам, ни к византийцам, ни к степнякам у меня никакой тяги нет и что ни за один из сложившихся в его времени лагерей я выступать не собираюсь, потому что ни об одном из них ни малейшего представления не имею. Я чувствовал, как ссадин грудь под лоскутом Глебовой рубахи, как душа целевая справа сыновья всеслава, как тянет неожиданную в яме сквозняком по босым ногам, как кусают надоедливые клопы. И был полностью, безгранично и безоговорочно, счастлив, потому что был жив, снова жив».